На русском языке графиня Рудольфштадт впервые появился в 1897 году в собрании сочинений Жорж Сант, изданном Пантелеевым. Лилеева. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Светлана Репина.